Анна была в ужасе. Она увольняется в январе, и никому до этого нет дела. Она выпадает из офисной жизни в никуда. Никого не волновало, чем дальше займется Анна, за исключением Пэми. Она попросила Анну прочитать книгу Джеральда Стоупа «Саморазрушение», в которой более чем на 500 страницах анализировались случаи, когда человек под влиянием бредовой прихоти бросает место, на котором проработал всю жизнь. Пэмми позвала Анну в свободную студию, чтобы они могли обсудить эту книгу и проблемы, которые она затрагивает. Нашли ли они хоть какой-то отклик в душе Анны? «Ну, честно говоря, я не очень много помню из этой книги. В последнее время я прочитала много других книг. Все они начинают сливаться у меня в голове. А почему ты спрашиваешь?» – заинтересовалась она. «Ты хочешь, чтобы я написала для тебя вступительное слово?» «Анна, я не планировала передачу по этой теме. Я хотела, чтобы ты прочитала эту книгу лично для себя». «Понятно». «А вообще, похоже, ты берешь на дом слишком много работы. Я одолжила тебе эту книгу, потому что хотела, чтобы ты еще раз подумала о своем намерении уволиться». «Я не хочу увольняться», — призналась Анна. Пэмми облегченно вздохнула. «Знаешь, Дункан только что согласился увеличить бюджет», — сказала она. «Тебе надо будет пройти собеседование на должность аналитика. Ничего не могу обещать, но я постараюсь». «Спасибо». «Я не увольняюсь», — сообщила она мирно. «Теперь я аналитик передачи. Не бог весть, какой шик, но отец будет рад». «Такова вся наша жизнь», — выразительно сказала Мирна. «Мы угождаем им даже после их смерти. О, Боже, мне так жаль, что я пропустила похороны. Не начинай все заново». Анна соскучилась по Мирне, по ее резким замечаниям, теперь она поняла это. Она скучала по лицу Мирны, ее темным глазам и копне вьющихся волос. Мирна была такой растрепой. В школе ее блейзер вечно был невыглаженным, и складки рассекали ее спину словно молнии. Ее юбка морщилась, словно земная кора. Отец Мирны называл ее великой грязнулей. Анна хотела, чтобы у них произошло настоящее пылкое воссоединение с крепкими объятиями, как у настоящих соседок, каких показывают в телевизионных мелодрамах. Мирна сказала бы, «О, Анна, ты самая лучшая подруга, которая когда-либо у меня была». Анна сказала бы, «О, Мирна, нет ничего удивительного в том, что Том предпочитает тебя мне. Ты умнее, веселее, и у тебя нет экземы». «Что, не начиная вместо этого спросила Анна. «Не будь такой отзывчивой». «Что плохого в том, что люди открыто проявляют свое небезразличие?» «Господи, Анна, послушай себя. С тех пор, как ты работаешь в СОС, ты стала такой отзывчивой. Это твоя терпеливая, улыбчивая, раздражающая отзывчивость. Ради Бога, неужели ты не видишь?» «Да, наверное, я была немного...» — улыбнулась Анна. «Тише, мой любимый момент». Шелли стояла у подножия лестницы, как внесённых ветром. Ну вот вы и выслушали моих гостей и их проблемы. Теперь настал их черед подняться со своими проблемами к нему. Кэри, Бека, Кармен, следуйте за мной вверх по лестнице, Шелли. Шелли остановилась посреди лестничного пролёта. Бека, не отставай. Наступает минута, которую я люблю называть моим моментом истины. Вы уже слышали, что думают гости нашей студии по поводу ваших раздоров с мужьями. Все они анонимно проголосовали, и вот результаты. 66% из них полагают, что вам лучше развестись. Нельзя ли показать это на том экране? 32% думают, что вам лучше остаться вместе, 2% не уверены. А сейчас давайте поднимемся по этим ступенькам. Они дошли до картонных ворот, украшенных перламутром – Итак, пришел судный день в стиле Шелли. За этими жемчужными воротами сидит Шон Харрисон, наш постоянный психолог. Он слышал обо всех ваших проблемах, которые мы обсуждали в нашей передаче, и у нас что, сегодня проблема с жемчужными воротами? У них вечно проблема с жемчужными воротами, пояснила Мирна. Но вот ворота наконец открылись, и за ними показался невозмутимый Шон Харрисон. «Не может быть». Анна не поверила своим глазам, когда увидела его на троне Шелли. «Анна, ты же не принимаешь это за чистую монету?» – пошутила мирно. Анна хохотнула. «А я и не подозревала, что передача Шелли такая увлекательная», – сказала она, расчесывая экзему на руках. «Да, по мне лучше уж смотреть на ругающихся мужей и жен, чем на тех, которые изо дня в день ходят на работу. Я думаю, что...» Шон выносит свой вердикт. Мой совет Кэрри, Бекки и Кармен будет следующим. Относиться к своему браку, как к деловому сотрудничеству. Конечно, их мужья не идеальны. Но и сама жизнь, черт возьми, не идеальна, не правда ли? Хорошо, сказала мирно, когда Шелли поблагодарила Шона, и жемчужные ворота закрылись. Хорошо ровно настолько, насколько хороша любая мораль, хотя и довольно примитивно. Том расстроится, что пропустил Шона. Обычно я записываю для него «Шелли» на видео. «Как вы вдвоем ладите? Что-нибудь произошло?» В смысле романтическое, с наигранной беззаботностью поинтересовалась Анна. «Пожалуйста, скажи «нет», — мысленно взмолилась она. На кресло был наброшен один из джемперов Тома. «Что, с Томом?» — удивилась мирно. «Ты шутишь? Он для меня слишком крут». «Я же родом из Мидлсборо, не забывай. Ты знаешь, что он учился в частной закрытой школе? Далеко не престижной». Вне себя от радости, что ошибалась насчет Мирной Тома, Анна затараторила об отце Тома, который был заметной фигурой в лейбористском движении. Он не одобрял частное образование, но Тому предложили бесплатное обучение у Дейли. Мать Тома настояла на том, чтобы они приняли это предложение. Его родители развелись, он ненавидел школу и школьные вечера. «Ты говоришь, точно участница какой-то телевикторины», — сказала мирно, прерывая ее монолог. «Расскажи мне все про Тома за 30 секунд. Время пошло». Она улыбнулась. «Анна, не переживай. Если ты знаешь о нем достаточно, то я отдам его тебе в качестве главного приза». Отдам на тарелочке вместе с другими блюдами, которые он любит разогревать в микроволновке каждый вечер, точно так же, как ты. «Я уже несколько месяцев не ела полуфабрикатов», призналась Анна. «Вообще-то», продолжала мирно, «ему не следовало говорить мне про Уислидейл. Это еще один повод поиздеваться над ним. Правда, у меня и так полно поводов для этого. Его псевдосоциализм, его страдания по тебе...» «Он страдает по мне?» — поразилась Анна. «Он использует свою любовь, чтобы замаскировать маниакальную одержимость сексом, свойственную почти всем мужчинам. Я к тому, что вы были вместе, только...» Она замолчала, так как в эту минуту в комнату вошел Том. В руке у него было две пачки сигарет «Силкат». «Мирно...» «Снова рассказываешь, как ты втайне жаждешь моего тела?» — спросил он и бросил на Анну такой взгляд, будто она сидела тут с единственной целью — удивить его. «Посмотрите-ка, у нас в гостях призрак из прошлого. Привет!» У него был очень чувственный голос. К тому же в этом свитере у Тома был очень колючий вид. Колючий и пушистый. Анне всегда нравилось, как он выглядит в своих теплых свитерах. «У тебя уже начались рождественские каникулы?» — спросила она, разглядывая отвратительно розовую сыпь от экземы у себя на руках и запястьях. «Нет, я взял больничный, у меня болит горло». «Сегодня у них в школе ревизора», — пояснила мирно. Поэтому Том наложил в штаны от страха и... «Ты знакома с дружком?» — перебил ее Том. «Грегори». Они познакомились на художественных курсах. «Вы с Грегори снова вместе?» – спросила Анна у подруги. Как приятно было снова беседовать с Мирной и Томом, как в старые времена. Том сел в кресло напротив дивана, напротив Анны. «Боже, Анна, неужели ты опять начинаешь о взаимоотношениях?» – смутилась Мирна. Она подтянула свои гетры, давным-давно лишившиеся резинок. «Тогда я пойду поливать цветы, оставлю вас вдвоем поговорить». Она поднялась, и Анна сглотнула, испугавшись при мысли, что останется с Томом наедине. Она вспомнила их последний не очень-то приятный разговор. Безмерная комната вдруг показалась Анне очень большой, Том закурил. «Так ты не бросил?» — хрипло спросила она, проклиная себя за то, что похоже на мальчишку, у которого ломается голос. «Бросаю с завтрашнего дня. Это мои последние сигареты». Где-то я уже это слышала. Анна попыталась беспечно рассмеяться, но смех получился слишком громким и затянувшимся. Не сомневаюсь, Том, сощурившись, приглядывался к ней. И так мирно. Смотрю, получила назад свою любимую вешалку. Затем ты сюда и пришла, чтобы вернуть ее. Анна посмотрела в его сощуренные глаза. Том не был похож на человека, который по кому-то страдает, а по ней и тем паче. «Да, именно поэтому», — сухо ответила она, стараясь держать себя в руках. «Она не должна забывать о том, что Том назвал ее эгоистичной сучкой, которая достойна только того, чтобы ее трахали». Том посмотрел на пустой экран телевизора и сказал, «Значит, я пропустил выступление твоего дружка на шоу Шелли?» Что?" «Твоего дружка, или Шон Харрисон слишком стар, чтобы быть твоим бойфрендом? Ему ведь должно быть уже за сорок, старик!» Он криво улыбнулся и стряхнул пепел в пепельницу. «Настоящий старпер!» «Он не дружок, сердито возразила Анна. Она взяла с журнального столика газету, и какое-то время они сидели молча. Анна читала о загрязнении воды в Уэльсе. «Рад это слышать». Теперь Том позволил себе улыбнуться во всю ширь лица. Он снова стряхнул пепел. «Да он просто шарлатан!» «Зато умеет хорошо развлекать», — ответила Анна, смягчившись. «Так я тоже был у тебя, только ради развлечения!» «Нет, мне требуется более утонченное развлечение», — пошутила она, понимая, что это тактика уклонения. «Конечно, им нужно было обсудить свои отношения, но Анна не знала, как сказать, что у нее на душе». Очевидно, том тоже не знал, как это сделать. Он затушил наполовину выкуренную сигарету, поднялся, подошел к старомодной каминной полке, будто для того, чтобы взять политический журнал, но было понятно, что он просто пытается уклониться от необходимости что-то говорить. Анна так и сидела, уставясь в сливающиеся газетные строчки. Конечно, проработав не один месяц в СОС, она могла ясно высказать, что она чувствует и чего ждет от их отношений. Тогда бы Том понял, как она дорожит им, и мог бы откровенно рассказать о том, что волнует его самого. Но Анна боялась, что если она начнет говорить, то залпом выпалит все, что накопилось у нее на душе. Она разрыдается и замямлет, как ей было одиноко все это время». И тогда они набросятся друг на друга и займутся сексом, так и не поговорив о серьезных вещах, как полагается взрослым людям. Поэтому она молчала, и Том тоже молчал, пока в гостиную не вернулась мирно, с кувшином грязной воды, расплескивая ее на всем своем пути. Она поставила кувшин на телевизор и уселась в кресло, в котором только что сидел Том. Том с недовольным видом сел на диван возле Анны, Он вытянул ноги и стал листать журнал. «Ну?» — с улыбкой спросила Мирна, подавшись вперед. «Вы снова вместе?» «Мирно!» — ужаснулась Анна. «Ой, пардон, сама невинность!» Она откинулась на спинку кресла. «Неужели я дала вам недостаточно времени, чтобы утрясти ваши разногласия, если они у вас вообще есть? Анна, знай, что жить с Томом было то же самое, что жить с тобой!» Он, как и ты, не смывает с раковины зубную пасту. Мирно, Бога ради, отмахнулся Том с усталостью. Том, Бога ради, передразнила мирно с притворной сварливостью. Уверена, будь здесь вместо тебя Шон, он бы в считанные секунды разложил по полочкам их отношения с Анной. Они бы обсудили все свои чувства. Все доселе скрытое вмиг обнажилось бы, включая Анну. «Уверяю тебя, — решительно заявила Анна, — «У меня нет ни малейшего желания обнажаться перед Шоном Харрисоном». Анна глядела в газету, чувствуя на себя пристальный взгляд Мирны. Казалось, что Мирна оценивает ее для какого-то антропологического исследования. Но «Ну так что, Анна?» — наконец сказала Мирна. «Ты скучаешь по этой квартире? Хочешь вернуться назад?» «Ну, вообще-то да». «Скоро возвращается Севастьян, и...» — сказала она, поднимая глаза... У нее в душе вдруг зажглась надежда. До этого она не отдавала себе отчета, что есть такой вариант, как переезд обратно к Мирне. «Мирна, так ты хочешь, чтобы я съехал?» — спросил Том, оторвав взгляд от журнала. Анна покосилась на него. Он в удивлении уставился на Мирну, как будто его только что предали, и не одна только Мирна, а сразу все женщины на свете. «Том, я только хочу сказать, что ты один занимаешь комнату для двоих», — проворчала Мирна. «Я могла бы сдать ее двоим человекам, которые оплатили бы мне за нее вдвое больше. Каким-нибудь милым супругам, которые вечно грызутся между собой». «Мирна, к чему ты клонишь?» — недоуменно спросил Том. «Всего лишь к тому, что ты должен делить эту комнату с кем-то еще. Что ты имеешь в виду, вскинулся он с кем?» «Кажется, ты сказала, что я могу въехать обратно», — тихо произнесла Анна. «Можешь», — подтвердила мирно. «Подожди-ка, подожди-ка», — вмешался Том. «Но тебе придется жить в комнате с кем-то еще. Это ведь ты, Анна, захотела эту большую двуспальную кровать. Зачем же потрачены деньги, если она будет стоять наполовину пустая? Так что дели-ка ты эту кровать с Томом, а иначе я сдам комнату другой паре». Анна почувствовала, как пальцы Тома почти коснулись ее пальцев, Последовала долгая пауза. «Короче», — произнесла, наконец, мирно и поднялась с кресла. «Что вы оба на это скажете?» Она уперлась кулаками в свои необъятные бедра. «Я не против того, чтобы делить эту кровать», — наконец ответила Анна. Том ничего не ответил, но взял ее за руку, заметив это, мирно улыбнулась. Она подняла кувшин с водой и подошла к своей юбке. Мне жаль нарушать такую патетическую сцену, но этот цветок умирает, поэтому... Дальше она еще что-то пробурчала про жизнь, а юка, напоенная водой, оживала и вытягивалась вверх. Как символично, черт подери, подумала Анна, Надеюсь, что Том не почувствует ее экзему. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.